Дан лебл Миры Артема Каменистова Стикс Долгая дорога в Стаб Книга четвёртая За пределами Читает Дмитрий Седаш Глава первая Жизнь шестая Рай для экстремалов Повтори, с нажимом произнесла сова, требовательно глядя мне прямо в глаза. Нажимай вот сюда. Я ткнул указательным пальцем в едва заметную полоску на кубе. Загорается индикация. После жму тут, и всё. У меня есть 5 секунд до взрыва. Девушка удовлетворённо кивнула. Как же она меня задолбала за последние сутки с этим вот: "Повтори. Из всех нас только она одна могла полноценно работать с Нолдовскими технологиями. Вот и выставила нужные нам параметры куба, запрограммировав определённый алгоритм воздействия, после которых он рванёт". И чтобы я точно не забыл, постоянно переспрашивает. Атомную бомбу настроили таким образом, чтобы загрязнить радиацию эстап Муров окончательно и бесповоротно. Немного оставили на ударную волну и сопутствующие. Бандитам и Нолдам, думаю, должно понравиться. «Все правильно. Ладно, командир, не пуха». «К черту!» — отозвался я, и хлопнувшая меня по плечу сова направилась к грузовичку. «Буду держать тебя в курсе событий», — протянул мне руку для прощания Шибер. Ты там, в общем, сильно-то не усердствуй. Тихо пришёл, бахнул, за ленточку слетал, возродился и к нам. Как получится, так и будет, улыбнулся я. Во-во, знаю я, как у тебя обычно получается. Ладно, чего уж там из пустого в порожнее переливать? Давай, братка, удачи. Здравок крепко стиснул мою ладони, отправился к машине. В ней уже сидели Ягель с Чебурашкой. попрощавшись со мной немного ранее. Сейчас же мне оставалось проститься только с Гайкой. Как на войну провожает ей богу, хотя по факту я именно туда и собираюсь, вернее, на скрытую войсковую операцию диверсионного типа. На заданиях подобного рода я уже бывал. Не задерживайся там, погрозила мне пальчиком Гайка. И чтоб по бабам не шлялся. Она нахмурила брови в притворном негодовании. Чего это? Уши по бабам нельзя стало, так же притворно выдал я. А того узнаю, найду, и они у меня быстренько сменят регион. Ну, если так, тогда не буду. Широко и радостно улыбнувшись, я с гроба стал девушку в объятия и впился в уже такие родные и манящие губы. Простившись окончательно, я с минуту смотрел вслед уехавшему грузовику. Затем развернулся и бегом направился в Лас-Вегас, попутно вспоминая прошлые сутки. Глеш Трофеев надолго не затянулся. Если честно, я в нём особого участия и не принимал. Есть сова за по общим вопросам, так сказать, вот пусть и отрабатывает свой хлеб, а цыпал себе в дорогу нужного и отошёл от кучки. Белые жемчужины тоже трогать не стал. Шанс получить новое умение хоть и велик, но решил повременить с этим. Вернусь к группе, сходим к Ауди, послушаем, что он скажет, вот тогда и решу. Белая жемчужина это не только шанс открыть новое умение, но и порядка 50.000 местных денег. А их, может, понадобится много. Неизвестно ещё, куда и зачем меня ткач отправит. В том, что отправиться мне в Аца не приходится. И вот сейчас я отправляюсь в башню. Местный рай для экстремалов, где, по рассказам друзей, найдутся такие нужные мне парашюты. Башня располагалась на кластере, который все иммунной называли Лас-Вегас, из-за обилия в нем и горных домов и прочих увеселительных заведений. В данный момент они меня не особо интересовали. Мне нужна была только башня. Двенадцатиэтажное цилиндрическое здание, доверху набитое интересными вещами спортивного толка. Добравшись до очередного пригорка, я достал бинокль и принялся рассматривать открывшуюся моему взору местность. Весь город не перенёсся, только небольшая часть, но и её хватало, чтобы прокормить довольно большое количество заражённых. На кластере было много стоящих близко друг к другу высоток. Отсюда и высокая плотность населения. В бинокль было хорошо видно, как по городу ходят толпы заражённых. в основном бегуны, но хватало и их старших братьев. И именно в этот росадник мутантов я и собрался сунуться. Но ну до да ничего. На пролом мы не полезем. Если судить по картам, составленным старожилами этих мест, до очередной перезагрузки кластера осталось всего часов 10. Подождём. Спешить мне некуда. Я нашёл подходящую ложбинку, немного её обустроил и принялся ждать. Время пролетело быстро. Часть его потратил на отслеживание движения отряда, пока он не зашёл в зону мёртвых кластеров. Часть на изучение поведения заражённых в естественных условиях, так сказать. А в начале перезагрузки кластера можно было судить, следя за действиями мутантов. Сначала из города начала убегать элита. Мажоры, бронированные твари, стали разбегаться за 5 часов до перезагрузки. Постепенно за ними потянулись остальные. Самыми последними кластер покидали оставшиеся там пустыши. Непонятно, откуда они вообще взялись, ведь пищи для мутаций полно. Зеленоватый туман накрыл кластер, и я принялся ждать в позе спринтера. Активировал усиление на скоростные характеристики. Тихонько попрыгал, проверяя, не оторвётся ли что-нибудь при забеге на длинную дистанцию. Всё было в норме, ничего не болталось и не гремело. С выбранного мною холма до границы кластера было всего-то 2 км, и от неё до города ещё столько же. За какое время я пробегу это расстояние? Секунд за 100? Вполне возможно. Только вот не этот вопрос был самым главным. «Бежать мне придется не только на скорость, но и на выживание. По той простой причине, что рядом со мной будут бежать зараженные. Они растекались по границе перезагружаемого кластера неравномерными стаями, и как раз одна из них стояла и ждала окончания переноса на месте моего прорыва. Особо опасных монстров в ней не было. Один Рубер, да и тот начинающий, но и они могли доставить хлопот». Зеленоватое свечение при загрузке пропало внезапно, оставляя после себя рваные клочья тумана, которые очень быстро исчезали под лучами палящего солнца, а я уже стремительно набирал скорость. Насколько я стал быстр, мне уже было известно. Я провёл несколько тренировочных боёв с совой при включённом её режиме клок-стоппера. Результаты несколько обнадеживали. При любых раскладах победителем всегда выходила сова. Я просто банально не успевал. Понятно, что мы вели лишь тренировочные бои, но они были максимально приближены к реальности. Мне дали Нолдовский Крамультук с включённым режимом узкого энергетического луча минимальной мощности. Он не мог пробить даже кожу, оставляя лишь небольшие ожоги. А Сава пользовалась пистолетом, который точно не мог пробить мою энергетическую броню. Как я ни старался, Но попасть в молниеносно перемещающуюся девушку не мог. А вот в мою защиту пули прилетали с завидным постоянством. Пусть так, но главным для меня было другое. Я видел все ее перемещения. Не туманный след, как в прошлые разы, а цельный образ. Да, фантастически быстрый и неуловимый. Но видел. И еще... Одну вещь я знал точно. Примени я свою способность Путь воина 2, и я стану не только вровень с ней, но даже быстрее её. Откуда знал? А вот достигните в характеристике ментальная сила 166-го фактического уровня в купе с наблюдательностью под 130 единиц. Тогда и узнаете. Это неполноценное озарение. прописанная самой системой в текстовом варианте, но очень не очень близко к этому. И вот сейчас я мчался вперёд, выжимая из своего модифицированного организма всё, что мог. Через минуту такого стремительного бега я догнал первых мутантов, которые, как и я, устремились на перезагрузившийся кластер. Пули, пролетев мимо бегунов, выхватил из-за плеча иерихон, и Ерихон и активировав в нём функцию инфильтрации, снёс бегущему впереди меня матёру мотарещику голову с плеч. Ещё несколько секунд бега и головы лишился таптун. Заражённые на высоких стадиях, как мне кажется, имеют не только все человеческие чувства, но и приобретают что-то своё, особенное. Вот и несущийся впереди стая Руберт что-то почувствовал и резко остановился. взрыхляя землю мощными нижними конечностями его обернувшаяся голова чётко навелась на меня и и всё взмах и очередная жертва моих нечеловеческих способностей покинула мир континента ирихон привычно занял своё место а я снова увеличил скорость которую вынужденно сбавил в бою ещё полминуты и я уже в городе среди ничего не понимающих цифр Карта после некоторых манипуляций с интерфейсом висела в левом верхнем углу обзора, исправно показывая маршрут, по которому нужно двигаться. До необходимого мне здания оставалось всего-то километров 10, не больше. Я хоть и мог добраться до башни своим ходом минут за 5, но зачем тратить лишние калории? Да и чем раньше отключу усиление, тем скорее смогу включить его вновь. Поэтому первый же встреченный мной мотоцикл поменял хозяина. Я тихонько ткнул набирающего скорости ездока, и когда он улетел, освободив мне место, просто запрыгнул в седло и поддал газку. Взрекнув низким басом, чоппер устремился вперёд. Я же отключил ускорение и выставил перед глазами таймер обратного отсчёта, чтобы увидеть, когда вновь смогу его активировать. Мотоцикл, пусть даже такой, на котором я сейчас передвигался, Безусловно, выигрывал у четырёхколёсного транспорта в условиях тотальной неразберихи, охватившей город. Кластер Лас-Вегаса был ультрабыстрым. Пройдёт всего несколько десятков минут, и у местных цифр начнут проявляться симптомы преображения. Так что надо торопиться, что я собственно и делал. Даже не стал останавливаться перед самим зданием, лишь переключился на пониженную передачу и газанул влетел по мраморной лестнице до витражных стеклянных окон. Но и там я не остановился, а пробив их, влетел на первый этаж башни. Вандал, что тут скажешь? Спрыгнув с мотоцикла и быстро стряхнув осколки стёкол, я направился к эскалатору. Визг и крики дамочек пропускал мимо ушей, а вот с тремя охранниками пришлось разбираться. У них тут, видите ли, не принято так наносить визиты. Три очень быстрых тычка в район диафрагмы каждому из рослых цифр, и я свободно вбегаю на ступени отключенного эскалатора. Второй этаж. Тут мне ничего не надо. Быстро пробегаю его насквозь и заскакиваю на эскалатор, ведущий на третий. Четвертый, пятый, и вот я на шестом. Так, вот и зал, что мне нужен. Красочно тут все, как на рекламной картинке. Хотя это ведь и есть рекламный стенд. Огромный, завлекательный. Да. Чего тут только нет? У меня глаза разбегаются от обилия красок и летательных средств. Прошался мимо стендов с передовыми технологиями. Задержался не надолго, слишком уж тут всё фантастично и веет не нашим веком. Я где-то в кино такой вроде бы видел. Там один мужик с огромным рюкзаком стоял на высокой площадке, Потом опустил огромные руки турбины к поверхности и взлетел. Взлетел, мать его. Не знаю, каким образом они там всё учли, но он не особо сильно менял горизонталь, пока висел в воздухе. Потом этот Аромен поднялся ещё выше, чуть наклонил руки и перешёл в горизонтальный полёт. Чудеса. А вот ещё одна технологичная штуковина. Я остановился у следующего стенда На вид как обычное крыло самолёта с двигателями, но всё маленькое, сделанное под человека. Это что же получается? Лётчик крепится ремнями к крылу, врубает двигатели и на форсаже взлетает к небу? Что-то я не помню такого. Или это штуковина не из нашего среза реальности? Смотрел, изучал, ходил, недолго, но вдумчиво. Набрал всякого рода брошюр, сам не знаю зачем. Захотелось на досуге ещё раз взглянуть. Тянет меня в небо, тянет. Грёбаный континент с его законами. Ладно, пора отправляться за тем, зачем собственно я сюда прибыл. Прошёл почти в конец зала и направился к стендам с парашютами. Миновал стенд с куполообразными устройствами. Так, это сразу мимо. И весят много, и покалетишь, болтаешься на них как мешок с картошкой. Куда ветер дунет, туда и полетел. Да я не новичок я в этом деле, так что идём дальше. Что у нас следующие тренировочные? Тоже мимо. Минимальная манёвренность имеется, но вес для бейс-джампинга сразу не пойдёт. Спасательные. Вот тут я надолго задумался. С одной стороны, идеальный по весу вариант, всего-то 2 кг. Но вот по остальным параметрам полный швах. В итоге остановился на спортивном весом 8 кг, но взял ещё и спасательный. Как-нибудь вмью в одну из своих ячеек. Всё. Как бы да, но не совсем. Именно в этом здании гайка приобрела так понравившийся всем балит типа багги. Но я чем хуже. Быстрый рассой направился в подвальные помещения. Готовые и уже опробованные машины хранились именно там, как рассказывали старожилы этого мира. Веренница красочных покорителей бездорожья нашлась на первом подземном этаже. Под лучом фонаря высвечивались мощные и хищные обводы квадроциклов всех возможных размеров и цветов. И что выбрать? Меня, конечно, немного поднатоскали в названиях и характеристиках данного вида транспорта, но известных моделей я тут не наблюдал. В другой всрес реальности перенёсся. Вполне возможно. Только выбирать надо быстрее. Снаружи уже доносятся нехорошие звуки. Так, возьму вот этот. Я подошёл к понравившейся мне модели. Относительно небольшой, меньше 2 м в длину и относительно лёгкий. Да, лёгкий. 200 кг. Но мир континента делает из нас тех ещё мутантов. Я могу поднять данный квадр и немножечко пробежаться с ним на плечах. Так что да, он лёгкий. Проверил бак, наполовину полон. Мне порядок. Прожёлся по остальным машинам и слил всё, что было. В итоге наполнил две 20-литровые канистры. Прикрепил их к багажному отделению и наконец завёл аппарат. Емаха затрях тела, оповещая весь нижний этаж о своём пробуждении. Воткнул первую передачу и стал осторожно двигаться по этажу, привыкая к машине. Прокатился пару раз туда-обратно, привыкая к норовому раптора и остался доволен. Умение усиления пока не откатилось, и я решил перекусить перед дальней дорогой. Пока ел, снова пробежался по новым способностностям. добавившимся к моим умениям после того, как дополнительная характеристика грани таланта достигла 60 уровня. Усиление, помимо меня, теперь увеличивало одну характеристику одному участнику моего отряда на мой выбор. Мы на пробу поднимали гайки и меткость. Что можно сказать по результатам испытаний? 4 км вот такой предел стало моей девушки. Все 20 пуль легли в ростовую мишень. Так что мы с ней на пару можем, не особо напрягаясь вычищать банды муров. При условии ведения боя в чистом поле, конечно. Пробой пространства. Я теперь могу перемещаться, захватив с собой объект массой не больше текущего уровня ментальной силы, умноженной на 1,5 кг. Причём перемещаемый объект может быть и живым. Лётчиком-испытателем на этот раз выступил Шибер. Эксперимент прошёл вполне удачно. Ничего нужного по дороге Бородач не растерял. Только вот и иммунитета, к сожалению, не получил. Теперь мерцание. В данном режиме мне добавили ни много ни мало возможность полета. Да-да, левитация, мать его. Недалеко и ненадолго, но я теперь умею летать. На данном этапе развития мой максимум – полет на 83 метра. Скорость, правда, оставляет желать лучшего, но тут уж ничего не поделаешь. Горизонты применения и тактические наработки еще предстояло обдумать, но сам факт окрылял, как бы двояко это ни звучало. Некроз. Тут совсем все просто. При каждом его применении мне кэшбэком возвращалось 50 единиц маны. Вот так вот. Минус 104 единицы за активацию умения и 50+. Странная арифметика. Только тут континент, и это никого не удивляет. О чём я подумал, когда просмотрел и протестировал все мои новые способности? Да всё о том же. Идёт игра в одни ворота, и откат от такого водопада плюшек будет лютый. Гадалки не ходи. Только вот конкретно сейчас я ничего не мог сделать. Выстраивать комбинации, продумывать пути отхода и прочее мог, а обезопасить себя в физическом плане нет. Ладно. Таймер отсчитывает последние секунды до перезарядки умения, так что пора в путь-дорогу. Ворота, ведущие на выезд, естественно, не работали. Их пришлось открывать вручную. Привлечённых к нашему двух лотерейщиков пришлось тихо успокоить винтовкой. Газанув посильнее, я выскочил на проезжую часть. Мать. Ма Практически вся проезжая часть была в крови и кусках тел. А сверху всей этой каши располагались заражённые с чувством поедающей цифр. Шум мотора моего раптора привлёк всёобщее внимание, и первые любители сладенького уже потянулись в мою сторону. Это будет интересно. Ещё раз Газанов сорвался с места, маневрируя между брошенными машинами и заражёнными. Усиление снова работало на скоростные характеристики. И течение времени для меня немного замедлилось, если в данном контексте можно применять такое выражение. Но я не метафизик, так что всё позволено. Ещё одно переключение передачи, и я выскакиваю на небольшой перекрёсток. Ну, это для машин он небольшой, а вот я на квадре могу тут до бесконечности восьмёрки выписывать. Да и прилегающие здания поражают окрестными просторами, где я тоже спокойно проеду. Справа высоченный отель с подъездным пространством, слева какая-то арена с парковой зоной. Вот именно в её сторону я и помчался. Невысоко подпрыгнув на бордюрчике, протаранил кусты и, ещё прибавив газу, поехал по дорожке. Выскочившей на дорогу топтун только и смог проводить меня взглядом, я на него даже отвлекаться не стал. Вождение квадроцикла при ускоренном восприятии и реакции просто мечта трюкачей. Заносы, притормаживание, ускорение. Всё кажется плавным и неспешным, хотя в реальности я нёсся на весьма приличных скоростях. Парк закончился. Ещё один бордюр, и я вылетаю на двухуровневую стоянку. Немного притормозив, разменинулся с лотырейщиком который попытался ухватить меня отросшими граблями и снова прибавил газу. Разворот, 20 м вперёд и снова резкий поворот налево на главную улицу. Судя по карте, через 150 м будет центральная многополосная улица города. Только вот дороги до неё нет. Улица заканчивается Т-образным перекрёстком, ведущим направо и налево, и надо бы поворачивать Но только не в моём случае. Зря я, что ли, этот аппарат доставал? Резко тормознул у полуметрового бетонного забора, спрыгнул с верного коня и, поднатужившись, ухватился за его раму. Хекнув, с одним молодецким выдохом я поднял и перебросил раптора на другую сторону, после чего сам перепрыгнул заборчик и схватился за винтовку. Палец со скоростью иглы швейной машинки принялся нажимать на спусковой крючок, посылая бронебойные пули навстречу приближающимся мутантам. Магазин опустел, а вот твари ещё не закончились. Убиватор одним размашистым ударом перерезал, переломал троицу лотерейщиков, дав мне передышку длиной в 2 секунды. Снова в седло, ручку газа до упора вниз, взревев Емаха прыгнула с места вперёд, унося меня от разочарованных мутантов. 150 м и снова быстрое преодоление бетонного забора. На этот раз мне никто не мешал, а преследовавшие мутанты были ещё далеко. Вылетел на центральную дорогу и повернул налево. Четыре полосы, и это только в одну сторону. Райский путь, ведущий в кущи, а не дорога. Нога тут же переключила скорость на четвертую передачу и практически сразу же на пятую. Глянул на спидометр. 110 километров в час. Отлично. Меч занял привычное место за спиной, а я принялся перезаряжать винтовку. Да, нельзя так делать. Цена ошибки может быть высока, но надо. Да и ускоренный организм позволил совершить перезарядку, не особо отвлекая мозг от наблюдения за дорогой. 2 км я летел по совершенно спокойной трассе, лишь изредка меняя траекторию движения, объезжая брошенные машины и медликов. Ещё несколько раз встретились аварии, но они были ближе к левому краю дороги, я даже скорость не снижал. Впереди показалась развязка, на которую мне надо уходить направо. Естественно, забитая машинами, которые решили устроить свалку именно здесь. Резко свернул направо, съезжая с трассы на стоянку грузовиков. Ничего страшного, мы и по бездорожью можем прокатиться. Включил пониженную передачу, крутанул головой, проверяя местности, и краем глаза успел увидеть смазанное движение. Рука автоматически вывернула ручку газа до упора, но впереди была еще одна свалка из машин, и мне пришлось резко тормознуть. Поворот налево, в объезд мешанины из груд металла и снова увеличить скорость. Позвоночник проморозило до самого копчика, и я резко обернулся, пытаясь оценить опасность. Над кучей разбитых машин в прыжке вытянулась матёрая элита. Сейчас, именно в этот миг, мой ускоренный организм смог увидеть её, оценить и ужаснуться. Не знаю, каким животным тварь была в прошлой жизни, но сейчас она стала образцом скорости. Мощные задние прыжковые конечности, не уступающие им передние, хвост с какой-то хреновиной на конце и, естественно, полная зубов пасть. У нее даже биологическая броня с шипами была под стать, аэродинамическая. «Как я это понял?» — у системы спросите, с ее выкрутасами. Уйти с траектории приземления элиты я не успевал, это понимал я, и скорее всего, она тоже. Иначе зачем было прыгать? На принятие решения оставалось всего несколько миллисекунд, но я справился. Да и если по-честному, то и думать особо не пришлось. Давно заготовка на такой случай висела. Вот и дождалась своего часа. Пробой пространства мягко проколол метрику мира континента и перенес меня вместе с раптором на 210 метров вперед, прямо на очищенную трассу, ведущую в нужном мне направлении. Квадр немного вильнул в сторону, и только. Переключение на повышенную передачу, и я невольно оборачиваюсь назад, потому как позвоночник хоть и оттаял, но снова кольнул иглой холода. «Что ж ты резкая такая, падла бронированная!» — ругнулся я сквозь зубы. Элита догоняла. Быстрый взгляд на спидометр. Девяносто три километра в час. «Как? Как эта тварь поддерживает такую скорость?» Еще одно переключение, и цифры замерли на отметке в сто двадцать три. Чемпион местного мира начал отставать, но радости мне это не прибавило. Ровный асфальт заканчивался, как и кластер Лас-Вегас, и там на обычные игровики этот твари меня в два счёта догонит. Что делать? Принимать бой? Решение принимать не пришлось. Всё решили за меня. Сначала возле моего лица вспух защитный кокон, отдавая синевой. Затем разлетелся пластик переднего бампера квадроцикла. Раптор задергался и стал стремительно сбавлять ход. А я уже засек вспышки выстрелов спереди. Возможно, стреляли по элите, но они факт, ведь попали-то в меня. Вот и покатался с ветерком, блин. Обидно. Эмоция досады на секунду пролетела в голове и ушла. Ее вытеснили другие, более важные и насущные. Надо было что-то предпринимать и делать это прямо сейчас, в сию же секунду. Позади элита. Спереди непонятные долбодятлы. нич тоже вшей мой раптор пугиваю всех нафиг злой я что-то в последнее время стал не к добру это ох не к добру